Он получает звание пилота второго класса, и не он, а я оскорблена за него, когда он просит в который раз отправить его на север, и когда вместо ответа его снова превращают в воздушного извозчика, на этот раз между Симферополем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он. Он работает, и ему говорят, что он работает превосходно но только я одна догадываюсь, как устал он от этих однообразных рейсов, похожих один на другой, как тысячи братьев. На днях я нашел старую записную книжку. Знаю, что написано на первой странице. В белом платье я стою рядом с ним на белой нарядной палубе парохода. в сане в отпуску, и я так счастлива, что он в отпуску, и что мы вдруг решили поехать с ним в Севастополь, а оттуда и сами не знаем куда. «Вперед!» — называется его корабль. «Вперед!» — говорит он, и действительно стремится вперед. Мансен об Амунсене. Это было моим девизом, когда мне было 14 лет. Здорово, да? А теперь вперед и назад. Москва, Симферополь. То разгорается, то гаснет фонарик. То горе, то радость освещает его колеблющийся свет. Время бежит, не оглядываясь. И останавливается лишь на один вечер, когда Саня рассказывает не мне, всю свою жизнь. В саду клуба летчиков в татарском поселке происходит этот большой разговор. Сад разбит вдоль покатого склона. Дорожки сбегают вниз, и через заросли цветущего Иудина дерева пробираются к морю. Гравий скрипит подосторожными шагами входящих летчиков. Вдруг налетел ветер и вместе с ним лепестки вишен и яблони с садов Ай-Василя. Это открытое партийное собрание, открытое в буквальном смысле слова, на площадке перед эстрадой, под южным, быстро темнеющим небом. Саня рассказывает связно, спокойно, но я-то знаю, что скрывается за этими внезапными паузами, которыми он останавливает себя, когда начинает говорить слишком быстро. Волнуется. Еще бы. Я слушаю Саню. И наша полузабытая юность встает передо мной, как в кино, когда чей-нибудь голос неторопливо говорит о своем, а на экране идут облака, и вдоль широкой равнины далеко простирается туманная лента реки. Утро, и юность кажется мне туманной, счастливой. Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит евгений Онегина в четвертой школе. На катке он впервые говорит мне, что идет в летную школу, Я вижу его в Энске, в соборном саду, потрясенного тем, что он прочел в старых письмах. В Москве, на севере, снова в Москве. Перед целым миром он готов отстаивать свою правоту. Но довольно воспоминаний. Послушаем, что о нем говорят. Его воспитала школа. Советское общество сделало его человеком. Вот что о нем говорят. Он выделяется своей начитанностью, культурностью. Как лётчик он ещё в 1934 году получил благодарность от Ненецкого национального округа за отважные полёты в трудных полярных условиях и с тех пор далеко продвинулся вперёд, усвоив, например, технику ночного полёта. Конечно, у него есть недостатки. Он вспыльчив, обидчив, нетерпелив. Но на вопрос, достоин ли товарищ Григорьев звание члена партии, мы должны ответить «да», «достоин». Зимой 1937 года Саню перебрасывают в Ленинград. Мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо, если бы, просыпаясь по ночам, я не видела, что Саня лежит с открытыми глазами. Каждую неделю на Невском в театре кинохроники мы смотрим Испанскую войну. Юноши в клетчатых рубашках скрываются среди развалин университетского городка под Мадридом с винтовками в руках. И вот поднялись, пошли в атаку. Пятый полк получает оружие. Из осажденного Мадрида увозят детей, и матери плачут и бегут за автобусами, а дети машут, машут. Да правда ли это? Правда. Так пускай же никогда и нигде не повторится эта горькая правда. Никогда и нигде. Откуда же эти подступившие к горлу слезы? Это горькое предчувствие, этот вихрь волнения, вдруг проносящийся в темноте маленького душного зала. А через две недели мы с Саней стоим в тесной передней у Бернштейнов, среди каких-то старых шуб и ротунд. Стоим и молчим. Последние четверть часа перед новой разлукой. Он едет в штатском. У него странный незнакомый вид, в этом модном пальто с широкими плечами, в мягкой шляпе. «Саня, это ты? Может быть, это не ты?» Он смеется. «Давай считать, что не я. Ты плачешь?» «Нет, береги себя, мой дорогой, мой милый». Он говорит, «Я вернусь». И еще какие-то ласковые перепутанные слова. А я не помню, что говорю, только помню, что прошу его не пренебрегать парашютом. Он не всегда берет с собой парашют. Куда он едет, я не знаю. Он говорит, что на Дальний Восток. Почему в штатском? Почему, когда я начинаю спрашивать его об этой командировке, он не сразу отвечает на мои вопросы, а сперва подумает, потом скажет. Почему, когда поздней ночью ему звонят из Москвы, он отвечает только «да» или «нет», а потом долго ходит по комнате и курит, взволнованный, веселый и чем-то довольный?